Глава двадцать шестая. На погост мы пошли втроём. Я, Сеня и Гуга. Муми остался с соронами, заявив, что бегать он не любит, а выкопавшегося предка видал в гробу в белых тапочках. Ну а у меня вариантов не было. Если я откажусь, то больше никто не пойдёт. Тишина над кладбищем стояла мёртвая. Даже ветер старался не шуметь листьями осин. Или это берёзы? Не знаю, я в местной ботанике не силен. Старые могильные плиты светились зеленоватым призрачным светом. Интересно, мертвяки специально такую иллюминацию сделали? Или это эффект от массового поднятия? Надо будет спросить потом у мумия, если живым отсюда выберусь. Атмосфера здесь страшноватая и жуткая, если честно. У меня даже мурашки по спине побежали. «Чувак!» — окликнул меня голос. — А? — Ну, чувак! — Кто здесь? — Я здесь, чувак! — Угук! — Сень откнул пальцем справа от надгробий. — Точно, оттуда меня звали. Я сделал пару шагов и чуть не свалился в старую могильную яму. — Аккуратнее, чувак! На дне ямы сидел зомби с красным хайратником на черепе. — Не падай, а то меня раздавишь! — Ты меня звал? — Ага, — он радостно закивал. — Вытащи меня, чувак! Сделай доброе дело, как тёмное тёмному. — Ну, если тёмное тёмному, то давай. Я наклонился и протянул руку. — На! Зомби не заставил себя долго ждать. Вцепился мне в ладонь холодными костяными пальцами. — Ну и тяжёлый, зараза! Я потянул, но без особого успеха. Край могилы осыпался, и мертвец всё время соскальзывал обратно. «Ещё чуть-чуть, ну!» Мне на помощь пришёл Гуга, схватил меня за пояс и потянул. «Пошла!» — радостно заголосил мертвец. «Эй, хухнем! Ещё разик! Ещё раз!» Зомби замолотил ногами по стенке могилы и, наконец, вылез наверх. «Ай, спасибо, чуваки, выручили! Сразу видно, настоящие тёмные, а не всякая подделка!» «Зачем ты туда залез?» «Случайно, чувак, шёл, поскользнулся, упал, очнулся, лежу в яме. Три дня сидел, чуть второй раз не помер от скуки. Пришлось фенечки плести, чтобы развлечься. На!» Мертвяк снял с руки браслет из бисера и протянул мне. «Да не, не надо!» «Бери, бери! От всего сердца, чувак!» Пришлось взять эту фенечку и надеть на левое запястье. «Слушайте, а вы же живые, да?» «Сто лет живых не видел!» «Тоже решили присоединиться к нашей коммуне!» «Что, прости? Какая еще коммуна?» «Ну, это у нас здесь!» «Мы с чуваками организовались, живем в единении с природой, йогой занимаемся, все общее, дружба, все такое. Никто никого не обижает, типа мы за мир и любовь». «Да ты что? А нам говорили, что у вас император кладбище есть». «Не, ему надоело, раскаялся, стал пацифистом и духовным мастером». Мертвяк потер голову. Знаете, как наставляет. У, -у, У, сразу мозги на место становятся. А давайте я вас с ним познакомлю. Ну давай, веди. Мы долго петляли между могильных камней и памятников, пока не оказались в кругу склепов. На большой площадке, покрытой бледной травой, расположилась целая компания мертвецов. Они устроились кружком, самым внимательным образом уставившись на своего предводителя. Ну точно, вот он, предок. Здоровенный скелет, замотанный в белую простыню, сидел в позе лотоса и вещал, подняв к небу палец. — Что есть жизнь? — наш провожатый громко зашептал. — Стойте тихо, не надо прерывать проповедь наставника. А скелет предка продолжал. «Так что такое жизнь? Ответь мне, Боня!» Зомби, которого я вытащил из ямы, на ухо подсказал мне. «Это наш лучший ученик, гоблин Бонифаций!» Я тихонько хмыкнул. Кажется, я даже знаю, чей предок этот ученичок. «Учитель, жизнь — это страдание!» — ответил неплохо сохранившийся гоблин-зомби. «Правильно, Боня!» «Если жизнь — страдание, то смерть избавляет нас от него. Но что делает после этого вселенское колесо, э? Кто знает?» Вся толпа мертвяков хором ответила. «Перерождает нас!» «Вот! А нам это надо? Снова идти на новый круг страданий?» «Нет!» «Именно, умнички вы мои, совершенно не надо! И мы выбираем что? Вырваться из круга перерождения!» Забубнили мертвяки явно вызубренные слова. «Обрести жизнь после смерти и отринуть страдания! Теперь мы существуем для радости, ничего не делания и наслаждений! Молодцы! Все правильно выучили!» «Можете заняться чем угодно, а я поговорю с нашими гостями!» И предок уставился на нас троих долгим пристальным взглядом. «А ну-ка, идите-ка сюда!» — он поманил костлявым пальцем. «Потомки, потомочки!» Держась вместе, мы прошли через толпу зомби и скелетов, которые даже не посмотрели в нашу сторону. Только один мертвяк обернулся к нам, посмотрел с жалостью и покачал головой. «Садитесь!» — милостиво махнул предок рукой. «Поговорю с вами, так и быть. Великий Дудда проповедует, что надо снисходить до общения с заблодшими душами». Мы устроились на траве в паре шагов от моего предка, а он внимательно нас разглядывал, особенно меня. «Так вижу ты!» Он ткнул в Гуга. «Из этих хихиканов!» «Киганов!» Гуга поджал губы. «Тю! Я же вижу, чья кровь! Твой пра-пра-пра какой-то дедушка вон за склепом валяется, думает о вечном. Это сейчас вы фамилию переиначили, а в моё время были хихиканами за глупую привычку хихикать по поводу и без». «Не может такого быть!» Мой предок отмахнулся. «Не веришь, можешь разбудить своего прапра. Вон там он лежит, с синим платком на голове. Иди, иди, проверь свою фамилию!» «И пойду, и проверю!» Гуга вскочил и двинулся в указанном направлении. «Ох, посмотрим, что он там узнает! Вот будет забавно, если это правда!» «А ты что у нас такое?» Предок уставился на Сеню, чего тот начал смешливо угукать, будто его щекотали. «Тьфу ты, пакость какая несусветная! Ладно, сиди, раз пришел. Великий Дудда обещает спасение любым живым существам!» Взгляд скелета переметнулся на меня. «Ага, а ты, значит, мой потомочек, из Херуморовской ветви дома!» «Только, пожалуйста», — я выставил ладонь, — «не надо мне рассказывать значение моей фамилии». «Да ладно, не очень-то и хотелось. Великий Дудда проповедует никому не навязывать своё мнение», — высокопарно заявил предок и чуть тише добавил. «Великий Дудда — это я, между прочим, если не догадался». «Очень приятно познакомиться. А я — Иван». «Не надо!» — Дудда покачал головой. «Не представляйся! Я не запоминаю имена живых!» «Так ты зачем пришел? За мудростью?» «Ну...» «Проповедь слышал?» «Осознал, что только я могу тебя избавить от страданий!» «Мы тебя не больно убьем!» «Потом сразу же поднимем в виде симпатичного зомби!» И будешь отдыхать от мирской жизни. Три раза в дюжину дней проповедь. В остальное время можно заниматься саморазвитием. Кружки по плетению из бисера, вышиванию и макраме. Каждую високосную дюжину дней — общее собрание анонимных мертвецов. Обсуждаем прижизненные травмы, посмертные комплексы, открываем чакры и выводим шлаки. — Я вообще-то не за этим. — Жаль, — вздохнул предок, — очень жаль. Вот помрёшь где-нибудь не здесь и пойдёшь на новый круг. Снова родишься, соска, молоко, заново читать, учиться, школа, работа, пенсия. Опять помрёшь. «Зачем тебе эта суета? Глянь вокруг, какая у нас благодать! Санаториум!» «В другой раз! Дел много! Светлых гонять надо, город строить! Вот как все сделаю, сразу приеду!» Дудда покачал головой. «Ну смотри, сам решай! Великий! Знаю, вы уже говорили!» Предок внезапно закипел. «Знает он, умные все пошли, как утки. Ходят, ходят, а у меня потом паства пропадает. Тоже, небось, пришел скелеты выкапывать, э?» «Вроде того». «Не дам, мне самому мало». «А по родственному?» «А по кумполу?» Дудда продемонстрировал здоровенный кулак. «Угук!» Сеня в ответ показал кулак, сплетённый из щупалец, и весело подмигнул моему предку. — Неспортивно! — Дудда расстроенно вздохнул. — Меня бить нельзя! Я лицо высокодуховное! — А что можно? — Обыграть во что-нибудь! Карты есть? Я развёл руками. — Ну, хоть шахматы! — Нету! «Эх, потомок, никаких у тебя развлечений!» «Как это никаких? Полно всего! Хочешь, в чипай тебя обставлю, хочешь, в напёрстки, да хоть в баскетбол, блин!» «Кто-кто? Бас чего ты сказал?» Пришлось рассказывать Дудде правила игры. «Только мячика у вас нет», — закончил я краткую лекцию по баскетболу. «Как это нет? тю «Эй, Васисуалий, иди сюда!» К предку подбежал хромой зомби средней свежести. Я бы даже сказал, второй как-то осетрина. «Ну-ка, Васисуалий!» Дудда схватил зомби за уши и... «Ап!» Оторвал мёртвую голову. «Вот тебе мячик!» Предок несколько раз ударил головой о землю. Та подпрыгивала не хуже нормального баскетбольного мяча. «Набирай команду из моих орлов», — махнул Дудда, — «а я вторую, и посмотрим, кто кого. Победит твоя, разрешу накопать скелетов». «Замётано! Здравствуйте, живые дамы и мёртвые господа, а также мёртвые дамы и слегка живые господа!» Сегодня мы ведем наш спортивный репортаж с первого матча ночной баскетбольной лиги дальнего кладбища. На площадке команда «Владыки в красных трусах» и команда «Великого Дудды в синих». Судить матч будет магистр Гебизы, посетивший с официальным визитом наш погост. Голова, исполнявшая роль мяча на мгновение, замолчала, прокашлялась и покосилась на трибуну, где восседала теплая компания. Великий Дудда, я, расстроенные фамилии Гуга и Мумий. Старику надоело сидеть с соронами, и он все-таки заявился на кладбище и сразу же поругался с нашим общим предком. «Что за ересь ты несешь?» «А кто тебя спрашивает?» «Я лучше знаю». «Я старше, а значит, лучше разбираюсь». «Да у тебя маразм!» «Чуть до драки не дошло. Никогда бы не подумал, что буду разнимать двух мертвецов. Но ничего, мы с Сеней их растащили, дали остыть, а затем и помирили». В конце концов, Мумий тоже захотел посмотреть на баскетбол и даже согласился быть судьей. «Я сейчас объясню правила». «Не надо!» — отмахнулся Муми. «Сам разберусь. Ты иди, внучок, набирай команду». Так что игру мы начали уже далеко за полночь. Комментировать матч взялась голова. Ей было скучно просто летать по площадке, да и из центра событий ей было лучше видно. Команды выходят на поле, разминаются и ждут сигнала судьи к началу матча. Судья подает команду, и игроки начинают розыгрыш меня. Передача на левый фланг, проход, бросок мимо, и команда синих не попадает в корзину. Капитаном моих красных был Сеня. Монстру нравилась движуха — бегать, толкаться и кидать вопящую голову. Угук! Капитан красных указывает своей команде играть агрессивнее. Передача на правый фланг. Пас! Бросок! Проходка! Бросок! Трехочковый! Три-ноль в пользу красных! Предок и мумии принялись вопить, подбадривая игроков. Дудда где-то достал рог и со всей мёртвой мочи дудел в него. Болельщики, мертвяки на трибуне напротив, тоже орали, махали руками и пробовали пускать волну. «Тёмные боги! Куда меня занесло, а?» И ведь сам подкинул идею тёмным зомби играть в баскетбол. Лучше уж научил бы чему-нибудь хорошему. «Ваня!» толкнул меня Дудда, ты плохо болеешь, активнее, а то не дам выкапывать скелеты. Пришлось изображать веселье и тоже махать руками. В следующий раз, если Гуга скажет, что ему нужны мертвые сотрудники, пусть сам едет копать.